Глава пятнадцатая. Голос из прошлого. Телпах отстегнул наручники от запястья, приковал Ковалевскую к трубе Ирмингового коллектора. Вроде бы теперь шло все, как он планировал, и теперь можно было позволить себе отдых до самого Орксипила. Сказав несколько слов воинам серого змея, он поднялся в верхнюю каюту а пленницы на время будто забыли лишь иногда стерегущие поглядывали на нее кто с любопытством кто с безразличием только ицлан спустившийся с верхнего отсека бросил на ольгу прожигающий ненавистью взгляд ухмыльнулся и скрылся за стальной дверью пилоты те двое что остались в рубке все время полета изредка переговались на своем языке. Ольга понимала некоторые фразы. Например, она уяснила, что Вимана летит к острову Орксипил. Такое открытие стало для княгини не из приятных. Об этом острове, расположенном в северо-восточной Карибской губернии, много веков ходила дурная слава. Он был одним из главных центров поклонения Яотлу. Недалеко от подлежья вулкана находился древний, и очень значимый храм кровавого бога от цеклов. Здесь каждый месяц совершалось жертвоприношение. После жутковатых ритуалов на алтаре жрецы убивали людей. Что ее принесут в жертву, Ковалевская не опасалась. Уж это совершенно глупо. С такими большими рисками похищать княгиню лишь ради того, чтобы убить ее на жертвенном камне? Зачем? В империи Теотикаиль много странностей, но не до такой крайней степени. Но то, что Ольга может оказаться во власти жрецов жестокого бога, ее беспокоило самым серьезным образом. Тем более после слов, сказанных в гневе Ицланом, княгине было о чем задуматься. Она представила мрачные залы храма Оцеков, древние, сложенные из грубого камня и уходящие глубоко под землю, и содрогнулась. Сколько людей там погибло во власти служителей Яотла за многие века! Если Елецкий не сможет найти ее в первый же день, или не сможет до нее добраться, то хватит ли у нее сил выдержать такое испытание? Услышав от Тилпаха упоминание герца Гуэйна, Кваревская догадалась, что ее похищение, скорее всего, заказано британцами, Отцеки здесь лишь посредники. Но прежде чем попасть к людям Энтони Уэйна, ей придется пережить какое-то время в плену от цеков. Хуже всего то, что она может оказаться в руках этого негодяя Ицлана, который бил ее по лицу, душил и, похоже, строил какие-то низменные планы. Ольга не понимала, по каким причинам у этого отцека такая ненависть к ней, и слова, сказанные им сразу после того, как Вимана поднялась в небо, княгиню серьезно пугали. Прикрыв глаза, она думала о том, что если Саша не сможет освободить ее раньше, то ей, возможно, предстоит пройти через то, что прошла Элизабет. От этих мыслей в душе рождался крик, такой, что казалось, ее существо сейчас вырвется из этого тела, чтобы не терпеть того, что может случиться с ним. Крик. Ольге захотелось молитвенно сложить руки на груди и прокричать «Саша, помоги, спаси, пожалуйста, мне не на кого надеяться, только ты!» И сейчас Ольга подумала, что Елецкий для нее почти бог может, даже не почти. Ведь именно так Сашу воспринимала миссис Барнс, и был в этом какой-то особый смысл. Тогда Ольга не совсем понимала эту странную англичанку, казавшуюся ей немного помешанной, но сейчас для ковалевской видения Элизабет открылась совсем с другой стороны. Пилот что-то сказал, обернувшись, и двое отцехов оживились. Тот, что моложе, встал, глядя вперед по курсу. Ольга передвинулась на диване, насколько позволяли наручники, и тоже смогла увидеть, что остров уже недалеко. В его западной части темным конусом возвышался вулкан, из которого тянулся грязный серый столб дыма. Но через несколько минут Ковалевская поняла, что волнение от цеков вызвало вовсе не близость острова, он, видимо, и являлся орксипилом, а вимана, появившаяся на экране заднего обзора. Догадку княгине подтвердили слова пилота. Хотя он сказал на чужом для королевской языке, она отчасти поняла. Их преследует российская вимана, превосходящая их скоростью. Один из отцеков подбежал к лестнице и позвал Тилпаха. А Ковалевская, едва сдерживая радость, подумала, что на ней без всяких сомнений находится Саша. А раз так, то ее страха, мучившим несколько минут назад, не суждено сбыться. Тилпак бежал в рубку, сердито глянул на пленницу и уточнил у пилота. «Точно ли она российская? Может, рейсовая с Майами или Коаксока?» «Нет, точно российская. Для и маловато. Она заходила на нас сверху. Думали, что я не замечу. Я все вижу. Хвала Атлю." Гордо ответил тот. «Не знаю, на что они рассчитывают. Это небольшая небоевая вимана. Они не могут нас атаковать. Боги повредили им разум». «Немедленно свяжись с роснахлем, потребовал телпах. Он не разделял уверенности пилота. Если даже вражеская вимана не угрожала им в воздухе, то могла доставить много неприятностей в месте посадки. Очень вероятно, что в ней находился тот маг, который уже потрепал Тандербирд ударами молнии. А если кроме него на борту этой машины находились опытные воины, то тогда успешность миссии, порученной Рацнахлем, была под угрозой. К счастью, Тандербирт уже вошла в зону связи с островом, и Рацнахль ответил почти сразу. На экране, обрамленном изгибами бронзового змея, появилось суровое лицо третьего вождя Орксипил. В лучах солнца, падавших в окно башни Хранителя Земли, оно казалось медным, Глаза тлеющими углями. Пилат, пилот только начал говорить слова приветствия, но телпах положил ему руку на плечо и после поклона вождю решил сообщить о неприятном известии сам. О, доблестный роснахаль, держатель земель наших, прости за тревожную весть, но обязан сказать, нас преследуют вимана наших врагов. На ней, может быть, очень сильный маг и воины. Прошу вас как можно скорее принять меры. Желательно выслать патрульные виманы для нашего сопровождения и защиты. Посмею высказать мнение. Нам было бы полезным перестраховаться, прислать воинов и магов нашего Яотла на храмовую площадь. Мы будем садиться там, как и договаривались. я услышал тебя, разумный тилпах. Ценю тебя за осторожность и предусмотрительность. Шоцики царь послала тебе много ума. Тонкие губы разнахле улыбнулись. Я немедленно отдам распоряжение, будьте спокойны, пусть сердца ваши наполнит отвага, а головы мудрость мы обеспечим вашу безопасность. Да хранит вас мудрость и сила о яотла. Да будет милостив к нам, повелитель звезды и холода, владыка стихий. Мы дадим ему много крови. — воскликнул тел пах, заканчивая прошение краснахлю. Через несколько секунд его изображение расплылось в тумане потухших кристаллов той рыбы. Ольга поняла лишь часть их речи, но из тех фраз, что ей стали ясны, складывалась тревожная картина. Самому Елецкому грозила беда. Виману, на которую он летел, могли сбить боевые воздушные корабли — И даже если Саша доберется до места посадки Этабийманы, его там будут ждать маги и воины империи Теотекаиль. Несомненно, их будет много. Саша сильный маг, без сомнений, самый сильный на земле. В этом Ольга не сомневалась, зная историю его отношений с богами. Но он же не может противостоять сразу целой армии. Ольга сквозь слезы смотрела на небольшое пятнышко на экране заднего обзора. Если бы она только могла донести до своего возлюбленного, какая опасность ему угрожает, и почему это получалось у Элизабет. Он слышал ее даже ночью во сне, но к ней, его невесте, он не так чувствителен. Ковалевской на миг стала обида от этих мыслей, но она мигом погасила обиду, понимая, что дело вовсе не в недостаточной чувствительности жениха а в ней самой. В том, что ее ментальная сила не так велика, как у Элизабет. Увы, здесь каждому свое. Но попробовать донести до Елецкого свою огромную тревогу стоило. Княгиня закрыла глаза и попыталась почувствовать своего возлюбленного в летающей машине, которая уже была недалеко. Проезд Белоконный, дом напротив пекарни Калюжных. еще раз мысленно повторила Элизабет. Почему демон направлял ее именно туда? И тут ей вспомнилось, что с полгода назад князь Мышкин упоминал этот адрес. Он говорил, что бывал там, чтобы купить камень снов, древний египетский артефакт, и познакомился там с каким-то важным британцем, представителем герцоги Энтони Уэйна. Мышкин упоминал этот дом позже еще раз в беседе с Теодором и выражал желание завести более тесные связи с герцогом Уэйном, возможно, даже посетить его в Лондоне. Указав на этот дом баронессе, демон или ее цепкая память, сыграла с ней эту шутку, Элизабет не знала. Но она вполне понимала, что это хорошая зацепка, и обязательно нужно ее использовать, хотя бы проверить, что там. Может, она там найдет какие-то ниточки, которые выведут ее к Майклу, а может, самого Майкла. Вызвав ферми-мобили службы извоза, Элис перешла на другую сторону сквера. Там был удобный подъезд. Уже через десять минут серебристый буцефал мчал ее в резнике. Адрес нужного дома англичанка не знала, но извозчик был знаком с пекарней на этой улочке и доставил баронессу прямо к дверям из которых исходил приятнейший аромат горячего хлеба из дубы. Рядом с пекарней располагалось небольшое кафе, устроенное под старину с грубоватыми деревянными столиками, красно-кирпичными стенами и масляными светильниками, свисавшими с деревянных балок. Элис решила сначала осмотреться. Зашла в кафе, заняла столик возле окна, заказала кофе и растягай сыром. Когда официант принес заказ, она задержала его вопросом, произнеся его намеренно с явным английским акцентом. — Подскажите, пожалуйста, где-то здесь, — она указала ложечкой на дом на противоположной стороне улицы, — живут британцы. Э, — Предполагаю, они могут завтракать или ужинать у вас. Вы не знаете таких людей? Меня знакомый направил к ним, но я потеряла адрес. Знаю только, что мне нужен этот дом. — Да, госпожа, где-то здесь живет господин Питерс, если не ошибаюсь, Рейв Питерс. Иногда он ужинает у нас, но я его ни разу не видел за завтраком, — ответила официант, поправив бабочку. Ему явно было под пятьдесят, но при этом лукавые глаза с молодым интересом разглядывали Элизабет. — Вы не подскажете, где именно он живет? Дом большой. Может, видели в окне или он появлялся на балконе? Баронесса перевела взгляд на ближайший балкончик на втором этаже, маленький, украшенный цветами. — К сожалению, нет, госпожа. Он тоже бросил взгляд в ту сторону, а потом добавил. — Надо спросить Сергея, это наш подсобник. Он вроде несколько раз носил в тот дом горячие завтраки. — Спросите, пожалуйста, — попросила Элис и сделала глоток кофе им оказался принёк лет семнадцати, прыщавый шатен с большим ртом и беспокойными глазами. Присев возле Элизабет по её просьбе, он поведал, что на втором этаже, в квартире двенадцать, на самом деле живут англичане. И там якобы большая квартира, и бывает много людей. Однажды он доставлял им ужин на десять персон. Мальчишка оказался разговорчивым и даже описал длинный темный коридор, первые две комнаты, и назвал имена иностранцев, которые ему запомнились. Поблагодарив паренька, баронесса одарила его пятью рублями. Поглядывая на указанные окна на втором этаже, откусила кусочек, растягая, запила его несколькими глотками кофе. Встала и направилась к дому напротив пекарни. Войдя в подворотню, Элизабет сняла с предохранителя гарант, замедлив шаг, нащупала нож. Она купила его сегодня, перед попыткой посещения Саши Растопина. Честно говоря, Элис не понимала, зачем он ей нужен. Да Саша дважды показывал ей прием самообороны от нападения с ножом, и это было полезным. Но ей-то самой нож зачем, меся в кобуре висел тяжеленький гарант СТ-95. Нож ей просто приглянулся в оружейном магазине, когда она зашла спросить на удачу дротики на свой островы. Продавец даже не удивился, узнав, что ей нужны заряды именно под гарант. Таковых в лавке не оказалось, а взгляд Броненса зацепился за этот нож с крепким крупным лезвием, зазубренным ближе к рукояти из прочной пластмассы. В тот момент Элис... Показалось, будто демон шепнул ей, — «Возьми!» И она взяла его вместе с ножными, уплатив довольно приличные деньги, аж 240 рублей. Теперь он висел у нее на поясе рядом с островоем, что было не очень удобно. Поднявшись на второй этаж, Элизабет подошла к двери с номером 12 и постучала. Ее несильные удары поглотил толстый стальной лист, покрывавший дверь. Повернув голову, англичанка обнаружила справа от двери звонок и металлическую сетку, скрывавшую говоритель. Нажала на кнопку, через минуту отозвался грубоватый голос. — Что вы, госпожа, хотели? Раз Элизабет назвали госпожа, то ее кто-то видел, хотя баронесса не обнаружила на двери даже намека на дверной глазок. Это разволновало и одновременно обрадовало Элизабет. Все эти странности, начиная от стальной защиты двери, гостей в этой квартире, о которых рассказал Сергей, до устройства слежения за пространством перед дверью, указывали на то, что место это непростое. Значит, демон и в этот раз не подвел. Элиз была на верном пути, и где-то там эти негодяи могли прятать ее брата. «Здравствуйте! хотела передать вам кое-что из Лондона. Нам не стоит говорить через дверь. Все-таки разговор не для посторонних», — произнесла Элизабет на родном языке и мысленно добавила. «Демон мой, помоги!» Из квартиры ей не ответили. С минуту-другую висела тишина, а затем послышался приглушенный звук шагов, и загремели замки. Дверь открыл пожилой, лысоватый мужчина, И, глядя поверх очков, спросил по-английски. — Значит, из Лондона таким гостям всегда рады, мисс? Его взгляд стал вопросительным. — Миссис Флеминка, Бриджит Флеминг. Сходу придумал баронесса. — Очень рад, очень. А я, Доминик Мэй, в некотором смысле хозяйничо здесь. Прошу, миссис Флеминг, гостям с родной земли всегда радую. Он пропустил ее в прихожую и, гремя задвижкой, запер дверь. Элизабет пошла по полутемному коридору. Справа и слева располагались приоткрытые двери, ведущие в темные комнаты. С каждым шагом тревога Элизабет нарастала. Квартира была большой, даже огромной. Не совсем такой, как описал мальчишка. Возникло неприятное ощущение, что кто-то может появиться сзади. Причем этот кто-то будет вовсе не безобидным с виду лысоватым интеллигентом, как следовавший за ней Доминик. Рука сама тянулась к рукояти Гаранта, и остановить ее для Бронессы стоило больших усилий. Только не сейчас. Сейчас не время выдавать причину своего появления. Торопливость может все испортить, и стоит, стоит ей жизни». В том, что в этой квартире находится не только человек, назвавшийся Домиником Мэем, чеширская бронесса не сомневалась. Ведь грубоватый голос, ответивший ей в говоритель, не мог принадлежать идущему за ней лысоватому интеллигенту. «Сюда, миссис Фрейминг! Да-да, в эту дверь!» — направил он. «Смелее!» Прежде чем распахнуть дверь, Елизабет успела подумать, что ее решение вот так вот, без подготовки, явиться в эту квартиру было слишком опрометчивым. Все-таки стоило просить помощи у Самгина, Хотя бы попытаться уговорить его. Да, она с ним почти поругалась, и для Алексея ее обещания, будто некий демон указал на некую квартиру, на белоконной, не могли стать серьезными аргументами. Но можно было поступить хитрее, придумать что-то. Например, соврать, выдумав, будто она узнала о квартире из более достоверного источника информации. Но с другой стороны. Каждый час, даже каждые пять минут стоили слишком дорого. Это время могло изменить судьбу Майкла и даже его убить. Элизабет обязана была рискнуть. Для нее просто не существовало иного выбора. Она открыла дверь, тут же почувствовала движение сзади, но не отреагировала, потому что на миг раньше увидев нацеленный точно на нее островой Steel Touch ST-12, что в нее смотрит черная жерло никакого какого-то иного оружия, а именно та самая модель стальной правды, которая ее чуть не убила, а потом спасла от смерти в Порсмурде Элис поняла сразу. Это стало для нее маленьким потрясением. Потрясение стало еще сильнее, когда, после резких слов не двигаться, а выстрелю, брошенных незнакомцем в сером костюме, она услышала другой голос. Вкрадчивый, очень знакомый. Он прозвучал позади. Элис, дорогая, стой спокойно, не поворачивайся. Очень медленно подними обе руки. Баронесса замерла, думая, что если она сейчас бросится на пол и в кувырке успеет выхватить свой гарант, то у нее есть шанс. Но человек, стоявший позади, прижал к ее спине ствол, делая прием с броском на пол почти невозможным. Даже дело было не в оружии, предупредительно по пониже лопатки, а в самом голосе. Он словно зомбировал чеширскую баронессу. Он ее потряс, и породил в ее сознании яркие воспоминания. Она медленно подняла руки. Крепкая мужская ладонь проникла под ее куртку, вытянула из кобуры ее гарант, он упал на пол с тяжелым металлическим стуком. Следом эта ладонь нащупала нож. Нож тоже упал на пол, отлетел подальше к центру комнаты. — Остробой нож! «Элис, моя прелесть! Да ты настоящая разбойница! Откуда у тебя такие прелести?» Почти на ухо пропел ей знакомый мужской бретон. Но рука мужчины, стоявшего сзади, легла на ее живот. «А знаешь, злые языки сказали, будто ты трагически погибла. Ведь я-то знаю, ты не могла умереть, когда было слишком рано».